Глава двадцать четвертая О помолвке мистера Стэнфилда и мисс Флеминг было объявлено на следующей неделе. И ничего страшного, абсолютно ничего страшного, потому что поступки мистера Стэнфилда, разумеется, не имели к Китти никакого отношения. У нее по-прежнему оставался мистер Пембертон, окончательно утвержденный на роль поклонника. К нему добавился также мистер Кроутон, которого она настойчиво и успешно преследовала с момента их знакомства. Собственно, в истории с мистером Стэнфилдом имел значение лишь тот факт, что Китти извлекла из нее полезный вывод – годовой доход джентльмена не столь надежный показатель, как она считала. Она могла обручиться с мистером Стэнфилдом, не зная, насколько неустойчиво его богатство, несмотря на шесть тысяч в год. Это обстоятельство явилось не только поводом для серьезного беспокойства, но и ценным уроком. Она должна проверять финансовое положение поклонников более тщательно. Сложность заключалась в том, что она не могла спросить напрямую, ведь подобные темы совершенно не подходили для романтического тет-а-тет. -тет. Каким образом ей разузнать о финансах мистера Пембертона, а теперь и мистера Кроутона, дабы убедиться, что она может уверенно поставить на одну из этих лошадок? Ответ был настолько неумолим, что кити не смогла его отклонить даже наедине с собой. Она взглянула на напольные часы в углу, без четверти девять утра. Следовало бы немного подождать, но Китти ждать не хотелось. В любом случае, когда она доберется, будет уже начало десятого. Как вы знаете, обратилась она к Редклифу самым успокаивающим тоном, поскольку, у прибыв на Сент-Джеймс-Плейс, нашла хозяина совершенно в несговорчивом настроении. Закончить фразу ей помешал Бивертон, доставивший обоим горячий кофе. Лицо дворецкого выражало сдержанное сочувствие, уместное разве что на похоронах. Рэдклифф принял чашку с вожделением человека, умирающего от жажды, и подозрительно возрился на мисс Телбот сквозь струйки пара. Она начала заново. «Как вы знаете, настал момент, когда я должна выбрать одного поклонника». «Примите мои поздравления», — саркастично откликнулся Рэдклифф. Но мне пришло в голову, что глупо связывать себя с джентльменом, если единственное доказательство его богатства — которым я располагаю, заверения других представителей высшего света». «И эти заверения вас не удовлетворяют?» «Совершенно. А если выяснится, что, несмотря на доход, у него значительные долги?» Рэдклифф тихо кашлянул пытаясь тем самым, как поняла Китти, привлечь ее внимание к иронии, стоящей за этим соображением. «Да, мне прекрасно известно, что я в долгах, как в шелках», — сердито отрезала она. но не вижу смысла в замужестве, если не богаты будем мы оба. Мне нужны доказательства, прежде чем я сделаю следующий шаг в отношениях с любым из моих поклонников. Ставки слишком высоки. Доказательства? Он с отчаянием взглянул на часы. И какое это имеет касательство ко мне? Я надеялась, вы наведете справки, пояснила она, и, заметив, что собеседник шокирован этим предположением, добавила. Вы ведь должны понимать, что я не могу сама задавать такие вопросы. «И впрямь понимаю», — согласился он, «но не понимаю, с чего бы мне за это браться и почему вы считаете, что мне проще». «У вас намного более обширные связи, чем у меня», — ответила она без заминки. «Вы и мой секрет раскрыли довольно легко. Неужели вам сложно задать несколько вопросов подходящим людям? Как бы вы поступили, если бы Амелия попросила вас о том же?» «Я бы сказал ей, что по субботам меня не следует беспокоить до двенадцати», — буркнул он. «Отнеситесь серьезнее». «Поверьте, мисс Телбот, я предельно серьезен». «Могу ли я предложить вам взамен нечто равноценное?» Попыталась подольститься она. «Если вы сделаете это не из соображений благотворительности, тогда чего бы вам хотелось? Вы знаете, что пусть я и без гроша, но не совершенно бесполезна». Редклифф театрально прикрыл глаза и с шумом втянул в себя воздух. кити с трудом сдержала улыбку. Так живо он на мгновение напомнил ей свою мать – этой страдальческой сценкой. Я могу вылечить очередной недуг вашей матушки, предложила она. Он насупился и парировал: Вам не хуже меня известно, что моя мать пребыдет в отменном здравии до последнего бала в сезоне. Кити открыла рот, чтобы высказать следующее предложение. Так и быть, решился он, прежде чем она успела произнести хоть слово. Так и быть. Я по а взамен вы будете должны мне услугу. Услугу? Она с сомнением уставилась на собеседника. «Какую именно?» «Услугу по моему выбору и в определенное мной время», процитировал он, начиная получать удовольствие от происходящего. кити попыталась было заспорить, но... «Прошу вас», он умоляюще выставил ладонь, чтобы опередить возражение. «Давайте на этом и остановимся. Обещаю, я что-нибудь придумаю, когда немного соберусь силами». «Хорошо», неохотно согласилась она. но вы не потребуете от меня покинуть город до того, как я договорюсь о свадьбе. «Не потребую», — пообещал он слабым голосом. «И выполнение этой услуги никоим образом не должно повлиять на мое положение в обществе». «Хорошо». Последовала пауза. «Возможно, нам следует сейчас решить насчет этой услуги. Для удобства». «Нет». «Тогда договорились», — торопливо сказала Китти. «Как скоро мне ожидать необходимых сведений?» «Пожалуйста, уходите», — попросил он жалобно, — «вы меня изнуряете». «Чем раньше вы уйдете, тем скорее я соберу сведения». «Чудесно», — ангельски просияла кити Она собралась уходить, но замешкалась, вспомнив вторую свою просьбу, достала из кармана конверт. «Скажите», — произнесла она нерешительно, — «могу ли я попросить вас еще кое о чем? Я хотела бы отправить письмо сестрам». Но почтовые услуги так дороги, а у них каждый пене на счету. Вы не могли бы франкировать мое письмо?» Лицо Китти горело. Обратиться с этой просьбой, пусть и менее бесцеремонной, чем первое было значительно сложнее. Пэры обладали той привилегией, что их почта доставлялась бесплатно. Им было достаточно поставить свою подпись снаружи. Впрочем, кити догадывалась, что только члены семьи и близкие друзья могли бы уверенно попросить об этом Рэдклифа. Она приготовилась к отказу. Но выяснилось, что ей не о чем беспокоиться. Без единого слова Рэдклиф заглянул ей в глаза, протянул руку, он был без перчаток, и кити с благодарностью вложила в нее письмо. Когда он осторожно согнул пальцы, она ощутила легчайшее их касание своей затянутой в перчатку рукой. отправлю сегодня». пообещал Рэдклиф, и Кити ему поверила. Арчи помешкал на углу Сент-Джеймс-плейс. Даже сейчас он не был уверен, абсолютно ли необходимо то, что он собирался сделать. В конце концов, ведь нельзя сказать, что Сэлберн плохо с ним обращается. Ровно наоборот. В начале их дружбы Арчи, разумеется, держал в уме предостережение Джерри, который заклеймил Сэлберна, тот умолял называть его Сэлби, как худшего из прайдох. Сам Сэлби решительно утверждал, что он далеко не худший из пройдох, и Арчи был склонен верить скорее ему. До сего времени новый друг выказывал по отношению к нему одну лишь доброту, приглашая на приемы его горные дома, став для него проводником в мире изысканной развращенности. Путешествие в этот мир щекотало нервы и будоражило, как ничто другое прежде. Но дело в том, что... Дело в том, что Арчи одолевали сомнения, подходит ли ему образ жизни богатого повесы. Он слишком устал постоянно чувствовать себя не в своей тарелке и умом, и телом. Кроме того, до дня рождения он сидел без гроша в кармане, потратив на развлечения в обществе сэлби все свое содержание за три месяца. Оставалось лишь благодарить судьбу за то, что теперь он получил полный доступ к своему наследству. Старший брат наверняка знает, как выступить в этих неясных обстоятельствах. Наконец, набравшись решимости, не отрывая взгляда от дома под номером 7, Арчи шагнул вперед. Открылась дверь, и он заторопился. Вряд ли это Редклифф, обычно он не выходил из дома столь рано. Однако не хотелось бы его упустить. Необходимо поговорить с ним сегодня. Но нет. Фигура на крыльце была, несомненно, женской. Арчи снова замедлил шаг, его брови поползли вверх. Как это ужасающе предосудительно, не мог не подумать он. Секунду спустя из дома вышла вторая женщина, служанка, судя по чепцу Слава богу. Это не тайная встреча, а официальный визит, нечто более приемлемое. Первая леди повернула голову в сторону Арчи, и он с замиранием сердца узнал в ней мисс Стелботт. Мисс Стелботт покидает резиденцию его брата. «Та самая мисс Стелботт!» на которой всего несколько недель назад он помышлял жениться. Арчи потрясенно застыл на месте, наблюдая, как она уходит. Значит, между ними что-то есть. Неудивительно, подумал он с унылой иронией, совершенно ему не свойственной. Неудивительно, что Рэдклифф возражал против моей женитьбы на мисс Телботт. Как они, наверное, смеялись над Арчи. Брат и мисс Телботт. над безмозглым мальчишкой с его безнадежной любовью, представлением не имеющим, как глупо он себя ведет. Арчи развернулся и побрел прочь от Сент-Джеймс-Плейс. Возможно, жизнь в мире Селборна ему чужда. Возможно, с каждым мгновением, проводимым в этом мире, он все больше теряет самого себя. Но, по крайней мере, там он не испытывает столь тяжелых чувств.